Даллес получил указание от начальника управления стратегических служб Донована впредь обозначать переговоры с Вольфом кодовым словом «кроссворд». Для того, чтобы форсировать переговоры, два генерала, Эри, начальник разведки британского фельдмаршала Александера, и американец Лемницер были направлены для участия в них. В Швейцарии, на тихой улице, в небольшой квартире, снятой через подставных лиц, их ждал Ален Даллес. Именно здесь они два дня совещались, вырабатывая общую платформу для продолжения переговоров с генералом эсэс Карлом Вольфом. «У нас мало времени», — сказал Далис, — «а сделать нам предстоит немало. Позиция союзников должна быть точна и продумана. Англоамериканских союзников, то ли в форме вопроса, то ли в утвердительной форме», — сказал генерал Эйри англоамериканских или американо американоанглийских. В данном случае формальный термин, не меняющий существа дела, ответил Далис. Так впервые за все время войны из понятия союзники выпало одно лишь слово советский. И вместо англо-советско-американские союзники в Берне появился новый термин англоамериканские союзники.